В конце липовой аллеи сходились две дорожки, одна шла направо к Москве-реке, другая вела к самому живописному месту Нескучного. Мы зайдем туда после, а теперь я попрошу вас со мною на берег реки. Вот мы спускаемся вниз по изгибистой тропинке, прерываемой в нескольких местах деревянными лестницами, и сходим, наконец, на песчаный берег Москвы-реки. Позади нас пруд, за ним вдали, как будто опираясь на вершины деревьев, тянется длинный мост. Перед нами несколько красивых домиков, колодец и красивая галерея для ходьбы в ненастную погоду. Это заведение искусственных минеральных вод. Какие минеральные воды, спросите вы, да ведь они на остоженке. Да, теперешние на остоженке, а первые искусственные воды, воды, которыми никто не лечился, несмотря на то, что они стоили очень дорого хозяину, были в нескучном. Вот краткая история их начала, бытия и кончины». Один глубокомысленный испытатель естества, досужий и оборотливый немец, заметил хозяину, что в его колодце вода минеральная, потому, дескать, что в ней есть частицы известковые, железные и разные другие. И что хотя и в обыкновенной воде бывает не без примеси, но его колодезная вода имеет особенную целебную силу. Но так как эта сила не то, чтобы отличная какая сила, а только сила, укрепляющая и утоляющая жажду, то не мешало бы завести около колодца и другие разные воды, имеющие разнородные силы, и что он берется сделать все это самым легким, вновь изобретенным способом, не требуя ничего, кроме посильного денежного вспоможения, необходимого для устроения всего филантропического и чисто европейского заведения. Добрый и благородный Каша, обрадованный мыслью, что он может положить основание такому благодетельному и общеполезному заведению, приступил немедленно к делу. Сначала, пока строили домики для ван, залу для питья вод и галерею для прогулки больных, можно было видеть, по крайней мере, на что выходят деньги. Но как дошло дело до химической части, то добрый Каша призадумался. «Ох уж мне эти машины!» – говаривал он довольно часто. «Не успеешь сделать одну, подавай другую. Да ведь как дороги, проклятые! Расходы ужасные, а взглянуть не на что!» Ну, видно, плакали мои денежки. И действительно, первая попытка завести в Москве искусственные минеральные воды не имела никакого успеха. Вот решились, наконец, прибегнуть к самому сильному и последнему средству. Воды составлял и всем распоряжался все тот же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителем при них, то есть сторожем, был простой русский человек. На место его сделали смотрителем какого-то физиканта с толстым чревом и важным лицом. У этого мусью была преудивительная фамилия, и он ни слова не говорил по-русски. Кажется, чего бы еще? Нет, и это не помогло. В ванны никто не садился, воды не пили, в галерее не гуляли, а физикант брал по 500 рублей в месяц жалования, и испытатель естества придумывал все новые машины и сам назначал им цену. Тяжко пришлось хозяину. Конечно, он имел удовольствие пить свою собственную зельцерскую воду и почивать ею своих приятелей, но если б с честь во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднее было вместо домашней зельцерской воды пить старый рейнвейн и почивать своих гостей столетним венгерским вином. Между тем, под руководством знаменитого профессора Лодера положено основание нынешнему заведению искусственных вод на Остоженке. Их скоро открыли, они вошли в моду, и участь первоначального заведения была решена. Теперь не только не осталось следов, ван и галереи, но даже засыпанный колодец. Долго я добивался, но никак не мог узнать, кому вошла в голову странная мысль вырыть этот колодец. Он уже давно существовал, а никто не подозревал в нем никакой целебной силы. Следовательно, нашелся же человек, который задумал выкопать колодец с обыкновенной, но только дурной водою, на самом берегу реки, в которой вода весьма приятного вкуса. Однажды, это было в мае месяце, я встретился в Москве с старинным моим приятелем Б. Он жил безвыездно в Петербурге и в первый еще раз в жизни приехал взглянуть на Белокаменную и поклониться ее святым угодникам. Если бы я родился в Италии, то уж верно бы попал в цех записных Чичерони. Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтобы показывать приезжим все диковинки и редкости города, в котором я живу. Четыре дня сряду я угощал моего приятеля Москвою, «Возил его из одного конца города в другой, ездил с ним в Коломенское, Царицыно, Кунцево, к Симонову монастырю, сходил вместе с ним под большой колокол, взлезал на Сухареву башню и смотрел с Ивана Великого на матушку Москву православную. Наконец дело дошло и до нескучного. Я начал с того, что познакомил моего приятеля с хозяином».